После дневного боя и ночных атак миноносцев, он оказался во главе остатков эскадры – четырех броненосцев, которые по его приказу издались японцам, когда их окружили 12 японских кораблей линии и несколько крейсерских отрядов. Но кроме склонности не идти до конца и безнадежной ситуации, у контр-адмирала небогатого было и положительное качество, которым не отличался почти ни один другой адмирал русского флота. Он умел учить людей не зверея, не подавляя их самостоятельности и инициативности, не запугивая их и не доводя подчиненных до нервного срыва. Поэтому, когда Руднев задумался о том, кому бы поручить командование броненосной частью ока, сам он видел себя исключительно на легких быстроходных крейсерах. В бою он предпочел именно небогатого. К тому же, вместе с адмиралом прибыл и его антипод, в плане «как поступать, когда все потеряно и шансов нет». После отказа командира транспорта Сунгари от командования одноименным крейсером, Руднев вытребовал в Париже командира первого ранга Владимира Николаевича Миклуха Маклая. С ним прибыли и недостающие остатки команд трофейных крейсеров, собранные сбору по сосенке как со старых кораблей Балтики, так и с Черного моря. Теперь оставалось только надеяться на каждодневную учебу и еженедельные выходы всей эскадры в море на совместное маневрирование. Если повезет, то тренировки приведут корабли в боеспособное состояние раньше, чем им придется принимать участие в бою. Если нет, учиться придется экстерном, под вражескими снарядами. Во время первого выхода в море на корейце от неумелого обращения заклинило ролевую машину. С дороги, неудержимо валящегося на циркуляцию влево крейсера, чудом успел убраться громобой. Разбор инцидента показал, что нежные итальянские механизмы не терпят резкого русского обращения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 Не на шутку разозлённому Рудневу припомнилась одна из гадостей для японцев, которые так много задним числом придумывались на Тусимском форуме в его времени. Сейчас на богатыре водолазы на всякий случай готовились к погружению для поиска подводного кабеля, а на варяге миньоры по чутким руководствам адмирала изобретали гидростатический взрыватель. Места, где подводные кабеля, по которым в Японии шли сообщения из Европы, из театра боевых действий, выходили на берег острова Цусима, были русским прекрасно известны. Кроме этого, Рудневу было известно, что в составе японского флота был иммобилизированный кабелеукладчик. Так что просто порвать кабель, это значит оставить японцев без связи на неделю, не больше. Теперь Руднев хотел убить двух зайцев одним выстрелом. Пока десантная партия сваряга разоряла телеграфную станцию на берегу, На богатыря с берега в шлюпки перевезли отрубленный конец кабеля. Водолазом даже нырять не пришлось. Зацепив конец кабеля за корму крейсера, его отволокли на 5 миль в море и уже там утопили, предварительно навесив на обрезанный конец сюрприз, который так тщательно изготавливали на варяге. Спустя две недели Фудзимару, эскортируемый старым крейсером Идзуми, дошел наконец из Японии до места обрыва кабеля.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 вытягивать мили за мили кабеля из воды и снова топить его за кормой. Когда, наконец-то, не доходя пару миль до острова Цусимы, вытягиваемый из воды кабель стал отклоняться от первоначального маршрута, на корабле началось всеобщее ликование. Было очевидно, что место обрыва было уже близко. Еще пару часов на сращивание кабеля, пяток на протягивание нового кабеля до острова и с и тяжёлой работой будет покончено. Увы, радость была преждевременной.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 Руднев решил подстраховаться на случай нестабильной работы собранного на коленке взрывателя, увеличив силу взрыва. Ему, как всегда не кстати, вспомнилась любимая поговорка его его рука Недостаток точности слегка компенсируется мощностью боеголовки. Вертящийся вокруг кабелю кладчика Идзуми, который не мог управлять при ходе менее восьми узлов и беспрерывно кружил вокруг охраняемого его транспорта или забегал вперед и ложился в дрейф, успел поднять 15 человек команды. Спастись сумели в основном находившиеся в момент взрыва на верхней палубе. Теперь у японцев не было не только прямой связи с континентом. Все известия из Кореи теперь шли сначала в Европу, потом в Америку, а уже потом оттуда в Японию. Но и кабель укладчика, способного эту связь наладить. По возвращению Руднева из очередного диверсионного похода, ему снова пришлось заняться настоящей работой. Все крейсера Вока снова вышли на совместное маневрирование и стрельбы.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 С дистанции 25 кабельтов вместо щита для практических стрельб положить 6-дюймовый снаряд под корму буксировавшего на полумильном канате тот самый щит номерного миноноса осталась загадкой. Разгадывать ее было некогда. Надо было тащить в гавань потерявшие винты, рули, а заодно с этим и ход со способностью управляться миноносец номер 201. Так или иначе, но с каждым выходом в море крейсера все увереннее маневрировали и иногда даже попадали по мишеням.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 Очередной бродяга-китаец, который был застрелен часовым при попытке перелезть через забор, имел с собой столь нетипичную для нищего вещь, как фотокамеру. Это добавило руднева оптимизма. Если японцы столь упорно пытаются получить фото крейсеров, то, возможно, они до сих пор не в курсе, как именно были перевожены Рюрик и Громобой. За неделю до выхода в море в борделе города были отпущены артиллерийские офицеры. Перед посещением заведения они имели приватную беседу с Рудневым, во время которой им был отдан весьма странный приказ. Товарищам, вернее пока еще господам офицерам с итальянцев, вменялось во время утех обронить в разговоре друг с другом, что артиллерия горибальдийца абсолютно не боеспособна. Артиллеристам же Рюрика предписано было в разговоре жаловаться на старые полностью расстрелянные стволы орудий. Во время последнего выхода на стрельбы на Рюрике опробовали только что доставленные затворы новой конструкции. Их использование позволяло практически уравнять скорострельных старых 35-калиберных 8-дюймовок с новыми системами Канэ. Эта копеечная по сравнению со стоимостью самих орудий доработка вкупе с увеличением угла возвышения старых пушек делала старика Рюрика вполне адекватным противником любому броненосному крейсеру японцев. А с учетом того, что на верхней палубе крейсера вместо снятых мачт и 120 миллиметровых орудий были смонтированы лишние 6-8-дюймовок по одной на носу и корме, способной вести огонь на любой борт и по паре на борт на местах установки 120 миллиметровых орудий. Руднев, посетивший крейсер после последних стрельб, злорадно усмехнулся и предложил Трусову представить себя на месте командира какого-нибудь Якума, который окажется в линии напротив Рюрика. Вместо ожидаемых двух 8 в бортовом залпе, по нему будут вести огонь 6. причем 4 из них, установленные на верхней палубе, будут на 10 кабельтов дальнобойни своего оригинального паспортного значения. И все это при том же количестве 6-дюймовых орудий в залпе. Теперь у вас, Евгений Александрович, под командованием не крейсер, а просто какая-то неожиданная неприятность. Главное, чтобы она неожиданная и оставалась до поры до времени. Много ли надо удачному прозвищу? чтобы прилипнуть к человеку или кораблю. неважно. Всего лишь один раз быть произнесенным слух. Когда до дядюшки Ляо дошли новости, что все крейсера отряда свозят на берег дерева, а через неделю Руднев заказал молебен во одоление неприятеля в главном соборе Владивостока. Он понял, что пора отправлять в Японию коордированный сигнал о выходе Вока на встречу со Сляблей. В тот же день на Телеграфии Владивостока молодой голеватый бразильский корреспондент отправил в редакцию своей газеты заметку о нравах русских офицеров во Владивостоке. Через 7 дней из сосиба к западному входу в Сунгарский пролив вышли броненосцы Асахи и Сикисима. В сопровождении и для разведки с ними шли бронепалубные крейсера Читоси и Касаги. Еще через день Камимура, подняв, как обычно, флаг Найдзума, вывел из сосиба пять своих броненосных крейсеров. Их сопровождали старые знакомые Руднева еще по чему 4-й боевой отряд. В связи со смертью адмирала Урию теперь им командовал Тога-младший. Для усиления 4 отряда, которому предстояло сражаться с варягом и богатырём, ему были приданы лёгкие крейсера Такасага и Иосина. Противники встретились примерно там, где они ожидали увидеть друг друга. Как и планировал Руднев, Камимура не стал брать с собой броненосцы. С ними отрядный ход снижался до 18 узлов. И у русских были все шансы оторваться, не вступая в бой. Как и планировал Камимура, его крейсера оказались между русскими и Владивостоком. Так что он фактически отрезал русских от базы. Попытаясь они после боя улизнуть с Унгарским проливом, их ожидала бы встреча с парой броненосцев. Боя 5 на 5, Камимура не опасался, полагая минимум 2 из пяти русских крейсера ограничены боеспособными. А остальные 3 весьма неудачно для линейного боя построенными. Прекрасные бронепаловники русских богатырей и варяг тоже вряд ли могли помочь своим броненосным крейсерам в эскадренном линейном бою. Приятно удивив Камимуру, русская эскадра не стала пытаться обойти его крейсера и вернуться во Владивосток. Русские упорно держали курс к Сумгарскому проливу. Похоже, что на этот раз наша разведка не оскандалилась обратился на мостике Идзума Камимура к своему начальнику штаба, капитану первого ранга Ката. Судя по настойчивости русских, они и правда идут встречать своих. Что ж, об ослябе познакомится дева с броненосцами. А наша добыча руднев с Сближаемся на параллельных курсах. Не пойму с такого расстояния. Кто же у русских головным? Когда кельваторные колонны сблизились на 80 кабельтов, у Камимуры появилось еще два повода для удивления. Он наконец-то разглядел состав и порядок кельваторной колонны русских. Ну, то, что руднев может поставить в линию баталии свои бронепалубные крейсера, японский адмирал предполагал. Как там говорят эти русские? На обезрыбье и рак рыба. Чем еще он мог усилить свою внушительную, но мало боеготовную линию? Но вот увидеть варяга во главе линии русских кораблей Камиура никак не ожидал. Как не ожидал он и того, что второе место займет богатырь. Свои бронепалубные крейсера Камиура оттянул за корму броненосной пятерки, чтобы не путались под ногами. Второй сюрприз был неприятный. С расстояния 80 кабельтов стало видно, как на носу предпоследнего русского крейсера вспухло облако выстрела. Спустя примерно полминуты, упавший с полумильным недолетом до Такивы 10-дюймовый снаряд с корейца показал японцам, что насчет степени освоения русскими артиллерии трофеев разведка все же ошиблась. Следующий снаряд упал с неба спустя примерно полторы минуты, на этот раз с перелетом в пару кабельтов у борта от зума.